Глава А четыре. Средний разговор. С ними заебал? Нет. Да с ними ёб. Ёп... Нет. Не буду я больше тебя пиздить. С ними говорю, морда уродская, блядь. Все нормально будет? Нет. Третий раз я на это не поведусь. Сниму в поезде. Вот пидорас, сыкло ебаное. Заковал в наручники как крыса, пока я в отключке лежал. «Ну да, я попытался пару раз ему в ебучку засадить, но я же так, по-дружески, чисто реакцию проверить. Не подрастерял ли в скорости, старичок? Разве это повод меня скручивать?» «Иду теперь как зэк по этим заебавшим белым коридорам. Ты хоть спереди бы руки мне сцепил, что ли, сука?» «Идем быстро, споткнусь еще. Смотри, какой пол твердый. А я даже постраховаться не смогу. Рожу точно себе расхуячу». «Ничего страшного». «Слышь, блять, тебе с твоим раскуроченным ебальником может и ничего страшного, а мне есть что терять, я красивый. Кстати, а что с еблом-то у тебя приключилось? Проверял, сможешь ли гранату раскусить?» Неудачно побрился. «Ох, нихуя себе, оно шутить умеет. Я бы поаплодировал, но наручники мешают, может, снимешь на минутку?» «Наручники не мешают аплодировать». «Морально, блядь, мешают, уебок ты бессердечный. Ведешь меня как животное какое-то на привязи. Куда мы идем вообще?» «Я уже говорил, на поезд. И далеко еще?» «Нет. Вокзал у самых белых стен, на поверхности. Я тебя сейчас, наверное, расстрою, но город у нас тоже стеной огорожен, так что на поезде ты отсюда хуй уедешь». «Я никуда и не поеду. Поедешь ты». «Ну тогда это, блядь, все меняет, конечно. Ты тупой, что ли? Стена вокруг города, уёбень. Уехать по путям нельзя. Можно». В этот момент нам навстречу из-за угла вывернул счетовод. «27, 17, 42, 4, 50, 81». «Что это за говно вообще?» – спросил я, проводив взглядом протопавшую мимо хуйню. «Охрана. Слышь, заебал уже односложными ответами. В кандалы меня заковал, в себя поверил? Я тебе сейчас ноги в визок пропишу. Ты говорил, что мои долгие разговоры тебя утомляют. Но так говори ни долго, не коротко. Средне, блядь. знать надо, долбоюб. Это автономная самоуправляемая система поддержки инфраструктуры и персонала Белых Стен. Продукт биоинженерии и плоти Гелиона. Разработка наших специалистов. Эти существа выполняют функции по охране объектов, уборке, ремонту, оказывают помощь сотрудникам. А что за цифры они пиздят? Что значат? Всегда что-то разное. Цифра 8 может значить «да», а через мгновение содержать в себе описание охранных маршрутов на неделю. Это зашифрованный метод общения между сторожами. А нельзя, чтобы они обменивались данными молча, блять? Типа волнами или чем там, Они заебывали окружающих математикой? Наверное, можно. Эти системы разработаны на основе плоти Гелиона, и мы не имеем широких возможностей по их настройке. Плоть Гелиона в своей сути работает как человеческая фантазия, то есть в ней больше творчества, чем науки. Если быть точным, то в ней вовсе нет науки. Вот сейчас очень захотелось тебе въебать, если честно. Нихуя не понял из той хуйни, что ты сказал. Какая нахуй плоть Гелиона? Какая нахуй фантазия? Ты походу сам живешь в мире своих фантазий каких-то пизданутых. Отдуплись уже, и еб твою мать. Гелион создает миры в своем воображении, из абсолютной пустоты. Для этого он не пользуется какими-то правилами. Он создает их сам. А раз он создает их, значит может и изменять. Это куда проще, чем может показаться. Разработка на основе плоти Гелиона больше похожа на игру с воображением. Если нам что-то нужно... Плоть дает это и вплетает в правила нашего мира, изменяя его под новые правила. Конечно, только при условии, что нам это действительно нужно, и это не будет противоречить планам и правилам Гелиона. но если... Слушай, не хотел тебя перебивать, но я тут подумал. Все-таки было лучше, когда ты отвечал односложно. Хорошо. Спокойно ответил Ёбок и заткнулся. Слава, блять, богу. Минут десять мы прошли молча. Просторные коридоры сменялись просторными помещениями. Просторные помещения – просторными коридорами. Все вокруг было покрыто ебучим белым пластиком. Освещение было ярким, и в целом казалось, что я попал в какой-то фантастический фильм с низким бюджетом, которого хватило только на один вид футуристического материала. «Долго еще?» Не выдержал я, пройдя очередной заставленный белыми скамейками хаб-развилку на кучу сходящихся коридоров. Скоро будем у лифта. А пушки моим не отдадут, я надеюсь? Козырный обрез в первую очередь интересует. Твое оружие было отправлено вместе с капитаном в конечную точку твоего маршрута, чтобы у тебя было еще два повода туда попасть. Два? Надеюсь, второй не капитан, потому что этот пидор скорее повод забить хуй на все поводы и никуда не идти. То есть я не пойду туда, если в качестве приза мне опять придется слушать истории этого космического долбоеба? «Ты сможешь забрать только обрез, оставив капитана там, хотя я уверен, что ты отправишься туда в первую очередь именно чтобы спасти плейна, а не свое оружие. Тебе свойственно скрывать свои чувства под сарказмом, пренебрежением и неприятием, так что...» «Ебанулся что ли? Я понимаю, ты себя возомнил охуенным психотерапевтом, но вот эту вот хуйню про «на самом деле он тебе нравится» мне лечить не надо». «Про «на самом деле он мне нравится» ты сказал сам». Я такого не говорил. Уебок на секунду обернулся ко мне с какой-то уебской ухмылочкой. Пошел-ка ты нахуй, чмо. Хотел было его пнуть ногой, но передумал. Неохота воткнуться потом ебалом в пол. Будет меня тут еще на словах подлавливать. Гандон инопланетный. Может, ты не сказал так, но подумал. Я, блядь, начитанный человек. Метафоры эти всякие твои ебучие понимаю нормально. Уебок не ответил. Понял, видать, что словесную дискуссию со мной не вывезет. Мы на разных интеллектуальных уровнях. Еще несколько минут мы прошли в тишине. Пока, наконец, не уперлись в стену. Тупик. «Слышь, ебло, ты бы, может, картой пользовался?» Пришли. «Да я уж вижу, блядь, но походу нихуя не туда, куда шли. Но шел ты уверенно, не могу не признать. Я аж поверил, что ты, блядь, знаешь дорогу». Стена перед нами ушла вниз. открывая просторную кабину лифта. Кривоеблый жестом предложил мне пройти первым. «Довольный, сука, собой, даже ответа мне удостоил». Вошел, встал в уголке. Уебок зашел следом. Стена поднялась вверх. Лифт качнул, и он начал подъем. Хотя никто никаких кнопок не нажимал. Да и не нажал бы при всем желании. Тут их не было. «Теперь послушай, не перебивая, у нас мало времени». «Мы поднимемся сразу на вокзал. Я посажу тебя на поезд, но сам с тобой не поеду. Ты, конечно, можешь спрыгнуть с него, вернуться к белым стенам, но внутрь попасть больше не сможешь. Они перепрограммированы и на твою кровь не среагируют. Единственный шанс встретить меня еще раз, а также спасти капитана и вернуть свое оружие – добраться до конца маршрута. Ты будешь следовать от одной точки к другой, получая в каждой из них информацию о нахождении следующей». Первая точка находится в 12 часах отсюда. До нее ты доберешься поездом. Оказавшись там, ты узнаешь, куда двигаться дальше. Это будет сложное путешествие, и успешно завершить его ты сможешь, только если твое тело примет плоть Гелиона. Сначала ты не заметишь, что твои способности растут. И более того, тебе может показаться, что вирус РПГ снова начал влиять на твое сознание. Но чем дольше в тебе будет плоть Гелиона... тем сильнее ты будешь становиться. В конечном счете, ты либо научишься жить в новых условиях, либо твое сознание окончательно отторгнет плоть Гелиона с необратимыми, а может быть и фатальными для тебя последствиями. Если бы Гелион коснулся тебя напрямую, таких сложностей с интеграцией бы не возникло, но ты получил плоть через посредника, меня, и я не могу гарантировать, что она приживется, хотя в нас и течет кровь одного первоносителя, моей матери». Она несла плоть Гелиона одной из первых. «Ну, кто-то несет плоть Гелиона, а кто-то непонятную хуйню», — глубокомысленно заметил я. «Честно сказать, я особо даже и не слушал этого мудилу. Я сверлил глазами ствол в его кобуре, который был всего-то в каких-то тридцати сантиметрах от меня. Успею ли я его выхватить?» «Не успеешь», — словно прочитал мои мысли уебок. Лифт остановился, дверь открылась. Мы реально стояли на ебучем вокзале. Выехали, походу, прямо на платформу, потому что я смотрел на ебучий поезд, стоящий всего в нескольких шагах от меня. Поезд дальнего следования, старого образца, в народе именуемый Чух-Чух. На перроне никого не было. Лишь пара стражей таскали какие-то ящики в вагон. Сквозь окна было видно, что в поезде никого нет. Хуйло принялся расстегивать мои наручники – В этот момент я впервые заметил, что на его левой руке не хватает пальцев. «У тебя пальцев не хватает, дебил!» — предупредил бедолагу я, кивая на обрубок. «Я знаю», — кивнул он. «Сейчас ты зайдешь в поезд, в четвертый вагон, и займешь любое купе. В Санкт-Петербурге тебя встретят и укажут следующую точку путешествия».